Чистый каменный двор ее, сверкающий на солнце стёкла и медные ручки входных дверей, чистота, просторы и звучность выкрашенных за лето свежей краской коридоров, светлых классов, зал и лестниц, звонкие гаммы, крик несметной юной толпы. С каким-то сугубым возбуждением, вновь вторгшейся в них послелетней передышки, чинности и торжественность первой молитвы перед учением в сборной зале, Первый развод по парной в ногу по классам. Ведет и командуя бойко марширует впереди настоящий военный отставной капитан. Первая драка при захвате мест на партах. И, наконец, первые появления в классе учителя, его фрака с журавлиным хвостом, его сверкающих очков, как бы изумленных глаз, поднятой бороды и портфели под мышкой. Через несколько дней все это стало так привычно, словно иной жизни не было никогда. И побежали дни, недели, месяцы.